крестится читает уходилась я тут детко подошел зимой тебе матрушка я жизнь мою рассказывал да рассказал не все леса у нас угрюмые озера нелюдимые народ да у нас дикарь суровы наши промыслы давите терю петлюю Медведя режь рогатиной, сплошаешь, сам пропал. А господин шалашников своей воинской силою, А немец душегуб, потом острог до каторга, Окаменел я, внученька, лютее зверя был. Сто лет зима бессменная стояла, Растопил ее твой Дема, богатырь. Однажды я качал его, вдруг улыбнулся Демушка,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 Вельможи государевы, сам царь случис, Не надо было дне говорить. Теперь в раю твой демушка, Легко ему, светло ему, заплакал старый дед. Я не рабщу, сказала я, Что Бог прибрал младенчика, А больно то, зачем они ругались над ним, Зачем, как черные вороны, На части тела белое терзали.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 читал